16 марта 1945 года, 23 часа 28 минут. Ночью Кэт с детьми уезжала в Париж. Вокзал был пустынный, тихий, лил дождь. Сонно попыхивал паровоз. В мокром асфальте расплывчато змеились отражения фонарей. Кэт все время плакала, потому что только сейчас, когда спало страшное напряжение тех дней, в глазах ее, не исчезая ни на минуту, стоял Эрвин. Он виделся ей все время одним и тем же, в углу за радиолами, которые он так любил чинить в те дни, когда у него не было сеансов радиосвязи с Москвой. Штирлиц сидел в маленьком вокзальном кафе возле большого стеклянного окна. Отсюда ему был виден весь состав. — Мсье? — спросила толстая, улыбчивая официантка. — Сметаны, пожалуйста, и чашку кофе. — С молоком? — Нет, я бы выпил черный кофе. Официантка принесла ему кофе и взбитую сметану. — Знаете, — сказал Штирлиц, виновато улыбнувшись, — я не ем взбитую сметану, это у меня с детства. Я просил обыкновенную сметану, просто полстакана сметаны. Официантка сказала. — О, простите, мсье. Она открыла прескурант и быстро пролистала его. — У нас сметана восьми сортов. — Есть и взбитое, и с вареньем, и с сыром. А вот простой сметаны у нас нет. Пожалуйста, простите меня. Я пойду к повару и попрошу его придумать что-нибудь для вас. У нас не едят простую сметану, но я постараюсь что-нибудь сделать. — У них не едят простую сметану, — подумал Штирлиц. — А у нас мечтают о простой корке хлеба. А здесь нейтралитет... Восемь сортов сметаны предпочитают взбитую. Как, наверное, хорошо, когда нейтралитет. И для человека, и для государства. Только когда пройдут годы, вдруг до тебя дойдет, что пока ты хранил нейтралитет и ел взбитую сметану, главное это прошло мимо. Нет, это страшно. Всегда хранить нейтралитет. Какой к черту нейтралитет? Если бы мы не сломили Гитлера под Сталинградом, он бы оккупировал эту Швейцарию и тютю -тю нейтралитет вместе со взбитой сметаной. Мсье, вот, простая сметана. Она будет стоить несколько дороже, потому что такой нет в прескуранте. Штирлиц вдруг засмеялся. — Хорошо, — сказал он. — Это неважно. Спасибо вам. Поезд медленно тронулся. Он смотрел во все окна, но лица Кэт так и не увидел. Наверное, она забилась в купе, как мышка, со своими малышами. Он проводил глазами ушедший состав и поднялся из-за стола. Сметану он так и не съел, а кофе выпил.